Глава 18. Цивилизация Аробов процветала на новом месте. Правитель Юлиус Сьюис вела осторожную политику, лавируя между интересами всех цивилизаций и понимая, что за ней наблюдают Свел и Светлов. Инициативно уговорила их отпустить ее с флотом навстречу флотам Лотис, которые планировали нападение на центральную планету Орф. Те, подумав, согласились. Оба знали, кто скрывается под личиной аробов. Но пока не пришло время раскрывать цивилизацию. Да, может, и не придется. Неважно, в какой трансформации будут находиться Джао. К трансформации аробов они уже привыкли. Флот Юлиуса стартовал навстречу флотам Лотис. Те наблюдали старт флотов, но не сделали никаких маневров. И продолжали двигаться вперед. Через три месяца флоты сблизились настолько, что настала пора приступать к торможению. Однако Лотис, находясь под влиянием хаоса, летели, невзирая ни на что. Глава совета Лотис Освем твердо приказал идти до конца и возвращаться только с победой. Поэтому Кейш, командующий флотом, летел вперед, невзирая ни на что. До огневого контакта на встречных курсах оставалось несколько часов. Если флоты летели вперед без оглядки на последствия, то Юлиус не горела желанием потерять свой флот в этой битве. У нее на этот счет имелся совсем другой план. Она вошла в ментальное поле экипажей флота, дала команду сконцентрироваться и приготовиться взять под контроль флоты Лотис. Сделать то, что они умели лучше всего и чем занимались тысячи, а может миллионы лет. пока не появились Кипдиго, и их владычество не пришел конец. Флоты приближались к дальней дистанции открытия огня. «Пора!» — решила Юлиус и направила ментальную энергию, сконцентрированную экипажами, на флоты Лотис. У тех неожиданно пропало всякое желание воевать. Сражаться они уже не хотели. Кейш вышел на контакт и предложил перемирие. А робы с удовольствием согласились. Взять под контроль Лотис оказалось несложно. Теперь Сьюис с ними играла. А председатель совета Лотис слал грозные приказы и требовал победы. Сьюис и здесь решила схитрить и передала главе совета цивилизации Освему, что битву Кейш выиграл и взял в плен много кораблей, поэтому должен вернуться с пленными. То, что докладывал командующий, невероятно. Но сканеры показывали, что действительно корабли перемешались, и, скорее всего, командующий взял корабли противников в плен. Можешь возвращаться с пленными флотами. Освен отдал приказ, который решил судьбу цивилизации. Она прекратила свое самостоятельное существование. «Скоро ей будут управлять Джао». трансформировавшаяся в представителей правительства Лотис и Старейшин. Сьюис даже не предполагала, что операция пройдет так гладко. Они вернулись к полевому облаку и вскоре переправились внутрь, туда, где имелась свободная полость, пригодная для жизни, идеальное убежище. Как и предполагалось, Джао взяли под полный контроль цивилизацию. Сьюис сообщила Светлову и Свелу, что угроза устранила — и пока занимается текущими делами. А текущие дела состояли в том, что она полностью заместила руководящий состав цивилизации Джао. В общем, все козыри теперь на руках у Сьюис. Светлов и Свел особо не заморачивались. Улетела и улетела. Если она их даже возьмет под контроль, то особого вреда не нанесет. Скорее будет только польза. Перестанут периодически нападать. И все бы хорошо... Но Юлиус решила слетать в метрополию, понимая, что нельзя выходить из состава, образовывающегося анклава цивилизаций. А их оказалось немало, да и соплеменники Джао Кибдига, флотов Циньши и Лоана, посматривали в ее сторону, потихоньку понимая, что с аробами что-то не так. Нельзя уходить от политических процессов вселенского масштаба, так можно остаться на обочине Вселенной. Оставив контролёров, так как делала это в прошлом, вышла из полевого облака с небольшим сопровождением. Навигатор проложил курс к планете Орф, и она уже собиралась стартовать. Когда поступил доклад от оператора сканирующего комплекса о появлении неопознанного объекта? Что за объект? Не квалифицируется, в нашей базе такого нет, но ведет себя странно. Отправь регат, пусть посмотрит поближе. Через некоторое время фрегат отделился от эскадра и стал сближаться с неопознанным объектом. Вначале все шло неплохо. Потом Сьюис решила установить контакт с неизвестным и вышла на связь на всех частотах. Ответа не последовало, но зато объект расцвел вспышками пусков ракет и торпед. Стало понятно, что мирным путем такую проблему не решить. Главное, непонятно, кто это был. События развивались стремительно. Часть боевых головок фрегат отстрелил, остальные отсекли ему корму. Здесь же к нему устремился небольшой аппарат и высадил десант. Доклад капитана однозначен. Его атаковали. События развивались настолько стремительно и неожиданно, что Сьюис немного растерялась. Из этого состояния ее вывел доклад оператора ИИ. Правитель, десант вошел и и нашего фрегата и скачивает информацию. И здесь ее осенило. Это разведчик. Нужно срочно его нейтрализовать. Экипажам эскадры приготовиться к ментальной атаке неизвестного корабля. Экипажу фрегата взять под ментальный контроль десант. Резко отдала на два приказа подряд. Ситуация изменилась почти мгновенно. Инопланетяне оказались очень восприимчивыми к ментальному воздействию, и Джао без труда взяли их под контроль. Сьюис даже добралась до «Хранителя цивилизации» с настолько странным названием, что пока не подобрала подходящего слова, и бегло ознакомилась с мыслями. Оказалось, это правитель целой цивилизации, которая готовилась напасть на них. «Очень повезло». Теперь не вы нас завоюете, а мы вас возьмем под контроль бескровно и будем править долго и счастливо. Ментальная связь внезапно оборвалась. Звездолет экстренно уходил в портал или во что-то другое. Она не понимала, как это произошло и почему. Окинула звездолет прощальным взглядом и заметила в недрах корабля двух операторов установки, которая открывала этот портал. Их не взяли под контроль, потому что не заметили. Цена такой оплошности будет точно высокой в будущем. С этого мгновения расклад менялся. Теперь нужно сообщить о визите другим руководителям цивилизации. Подосадовав на себя, вспомнила, что у нее теперь в плену находится десант. Это уже что-то. Не просто десант, а вместе с десантным шлюпом или шаттлом. Торопиться не стоило. Она и так знала больше, чем знал десант. Тянуть не стоит. Она связалась со Светловым, Маршалом Свеллом и Амазонкой. Эти правители — основные игроки во Вселенной. Остальные на вторых ролях. Вызов Юлиос несколько обеспокоил их. Андрей Светлов смотрел на нее выжидательно. Крокодилоподобный Свел с недоверием, а Амазонка с любопытством. Притворяться не стоило. Они знали, кто она и кто ее народ. Сьюис, что случилось? Как прошла операция с Лотис? Она приняла образ командующего Семенова, он чем-то ей нравился, и ответила. «Что касается Лотис, проблема решена раз и навсегда. Но я связалась с вами не поэтому». Правители насторожились. «Что же такого могло случиться, что ты решила связаться сразу со всеми?» «Сьюис отметила про себя «со всеми», а их здесь всего трое, а всех десятки». «Нашу Вселенную посетили гости. Судя по всему, из соседней Вселенной они называют себя Реи. Сбрасываю вам информацию. Мне удалось покопаться в сознании их правителя Ома, которого они называют Хранителем. Так вот, они испытывали установку преодоления межвселенских пространств и преуспели. Установка работает. Они попали в нашу Вселенную и смогли скачать информацию с одного из кораблей». Потом неожиданно ушли в портал. Предусмотрительно задействовали заранее автоматическое управление. У меня в плену группа десанта этой цивилизации с их десантным кораблем. Вот почему я решила связаться с вами. Информация настолько неожиданная, что вначале в нее не верилось, но видео доказывало правоту Сьюис. «Так, может, они случайно заблудились?» — попытался оправдать визит Светлов. «Нет, император». Так не ошибаются. Верно, маршал. Ошиблись и напали на наш звездолет, чтобы добыть информацию, пожертвовав при этом десантом. Амазонка стала совсем другой, очень осторожной и предусмотрительной. Вы правы. Они готовят вторжение в нашу вселенную. Оно произойдет не завтра и не послезавтра, но скоро. Я это сняла с сознания их правителя. Что касается флотов кораблей и всего остального... то эта информация может быть в сознании десанта. Георгий предупреждал, что вторжение может быть, но уж очень быстро. Мы только-только обустроились. Такова жизнь, Андрюша. Космос — штука жестокая. Хочет жить, нужно бороться. Не привыкать, Сьюи, с нами? Что за вопрос? Конечно, я же живу в этой вселенной. Ты вспомнил об императоре Георгии? Можешь с ним связаться и сообщить о происшествии? Попробую. Он оставил один канал связи на всякий случай. Но прежде нужно разобраться. Прилетай, все обсудим и примем взвешенное решение. На этом общение закончилось. Начинался новый этап жизни цивилизаций. Подготовка к вторжению. Сьюис понимала, что придется непросто. Оставалась надежда на помощь императора и его флотов. Хотя она прикинула в уме количество флотов, которое находилось сейчас у Вселенной, Получалась очень значимая сила, способная удержать вселенную и дать отпор любому агрессору. Время покажет, как оно будет. Хочешь мира — готовься к войне. Вернувшись к делам насущным, отдала команду оставить подбитый фрегат, снять команду с пленниками и десантным кораблем, доставить на ее флагман. Предстояла кропотливая работа с каждым пленником. Каждый из них знал что-то такое, чего не знали другие. Информация, полученная от всех, может дать более полную картину цивилизации. И как только доставили экипаж с подбитого фрегата и пленников, а шаттл закрепили в транспортном ангаре, отдала команду на старт. В целом контакт прошел неплохо. Она оказалась в нужном месте в нужное время, а о лоте сразу все забыли. И это неплохо. Новость ошарашила правителей, которые только подняли из руин планету Орф и помогали восстанавливать другие пригодные для жизни планеты. С момента ухода станции «Надежда» прошло немного времени. Немного в понимании бессмертного. Пару сотен лет. Признаться, военной инфраструктуре они уделили второстепенное значение. Главное – становление и налаживание жизни спасенных цивилизаций. Теперь цивилизации обжились... и родилось уже второе, третье и кое-где четвертое, пятое поколение, для которых эта вселенная стала их домом. Другого дома просто не помнили. А рассказы казались им легендами. В целом неплохо. Андрей Светлов, Маршал Свел, Чикиджа, Лон, Амазонка собрались на планете Орф в зале Совета. Расположились за круглым столом молча. Как старший начал Маршал Свел. Тряхнув своей зубастой мордой, прорычал. Не было печали. Так вот, появилось. По сути, то, что узнала Сьюз, чистая случайность. Такая же, как в свое время там, во вселенной Лотос, с мобами. Георгий рассказывал. А Все происходило чуть иначе, но практически то же самое. Они сразу начали готовиться и смогли отбиться, — поддержал чеки Джосвелла. Предлагаю времени не терять, во вселенной «Лотос» помогла железная дисциплина Сервили и могучая воля королевы-матери Малькерны. Все так, лон. Но у нас не насекомое и не коллективный разум, который подчиняется единой воле одной особи, а многоплановая цивилизация с разными социальными устоями и разным уровнем развития. Свел повел разговор как-то уж очень демократично. С таким подходом, маршал, мы проиграем, не начиная войны. В отличие от вас, я соберу армию, которая будет подчинять только одной воле — моей. Амазонка даже встала. Пришло время активировать секретные базы, разбудить каниши, которые там находятся, начинать активацию законсервированных хватов. Пришла пора принимать решения и быстро их исполнять. У нас есть время, но не так много. Предлагаю Совет Цивилизации переименовать «Военный Совет». Со Светловым согласились. «В таком случае нужен председатель Совета, который будет координировать наши действия». Амазонка осмотрела присутствующих. «Согласно с Амазонкой, предлагаю избрать председателя, или лучше сказать, главнокомандующего, всеми флотами Вселенной тайным голосованием». Лон осмотрела всех. «Здесь находятся опытные воины, и каждый может занять это место». Пусть будет выбран достойнейший. Хорошее предложение, правда, есть одно «но». Какое интересно, Чекиджа. Нет, Сьюис, она достойна занять эту должность не менее, чем другие. Верно, она член Совета, и она первой разглядела угрозу, сделала все, чтобы ее раскрыть, и преуспела. Поэтому предлагаю связаться с ней, пусть участвует виртуально. С предложением Светлова согласились. Сьюис ответила сразу. Светлов обрисовал ей ситуацию, с которой она согласилась. Осталось выбрать председателя совета. Голосование тайное. Каждый вводит в ИИ того, кого считает наиболее достойным. Набравший большинство голосов становится председателем совета. Сьюис задумалась на секунду, понимая изъян такого голосования. и могло подтасовать результат. «Идея с тайным голосованием интересная». Но есть один момент, и может напутать или неправильно интерпретировать. Здесь главное достоверность и полное доверие. Председатель станет обладателем неограниченной власти. Не соглашусь. Власть ограничена, но очень значительно. Думаю, Сьюз права. Абсолютная прозрачность обеспечит наш кредит доверия. Свел выразился Витя С ним согласились. Простое дело оказалось совсем непростым. «Какие предложения по прозрачности?» — заговорил Чикиджа. «Можно использовать старый метод. Каждый пишет имя, которое предлагает, и кладет в закрытую шкатулку. Когда голосование закончится, я и Лон произведем подсчет голосов и объявляем имя председателя. То есть вы счетная комиссия и заодно гаранты объективности». «Конечно». «Мы же не правители, а командующие флотами, и в выборах участвовать не можем», — добавил он. «Сьюис, как тебе такой вариант?» «Неплох». «Но кто будет голосовать за меня?» «Действительно, кто». «Назначать доверенного ароба?» «Хорошая идея, есть такой». «И еще одно. Шкатулку вскрывать в присутствии всех. Во время голосования никто никуда не выходит». «Само собой. Результат обжалованию не подлежит». «Согласна. Мое доверенное лицо скоро прибудет». Решив организационные вопросы, Лон и Чикиджа приготовили импровизированное бюллетенье. Через некоторое время доложили, что прибыл доверенный Сьюис. Его впустили. Он вошел и опустился на указанное кресло. «Все готово. Приступаем к голосованию. Все согласны. Возражения есть?» Никто не возражал. Лон раздала бюллетени, где нужно вписать имя. «Начинаем тайное голосование по выборам председателя Совета Цивилизаций и главнокомандующего объединенным флотом. Вот шкатулка. Сюда кладите бюллетени». Через десять минут процесс завершился. Импровизированная счетная комиссия открыла шкатулку и приступила к подсчету. Результат оказался очень неожиданным. «Претенденты четыре. Андрей Светлов, маршал Свелл, Амазонка и Сьюис». Голоса распределились следующим образом. Светлов — один голос, Маршал Свелл — один голос, Сьюис — ноль, Амазонка — два голоса. После подсчета голосов Лон объявила результаты. «Таким образом, председателем Совета Цивилизации и главнокомандующим объединенным флотом становится Амазонка. Поздравляю с высоким назначением и выражаю соболезнования с огромным объемом работы». «И все-таки кто как проголосовал?» — задал вопрос Свел. Лон посмотрела на него и ответила. «Маршал, голосование тайное. И кто как голосовал, не раскрывается. Объявляется только результат. Чтобы в будущем не возникло вопросов, вот эту шкатулку и наш чеки-джей протокол мы поместим в сейф. Может возникнуть ситуация, когда эти документы потребуются». А теперь это документы, которые гарантируют полномочия председателя совета. Блестящий ответ, прорычал Суэл.